Глава двадцать «Привет с волей может быть разным. Я ловлю самое неприятное из всех. А ведь Белый меня предупреждал. Ты там осторожней, Дым. Молотов суетится. Ищет, через кого тебя достать. Из плюсов в твоей зоне нет конченных отморозков. А из минусов? У него всегда есть возможность перекупить кого-нибудь из сотрудников. Нет». «Без санкции начальника здесь никто на такое не пойдет, а Егорычу ни к чему шум. Да и личное у нас. Мой старик его дочку вытащил с того света. Короче, тут я как-нибудь выкручусь. Вы за девочкой моей лучше приглядывайте». «Обижаешь? Все в ажуре. Девочка у тебя решительная». Тихо смеется Тимур. «Ага». «Немногословно, но мы из тех, кто любит посмаковать подробности». Я, сколько бы ни ворчал, Яскин переезд в глубине души оценил по достоинству. И теперь меня рвет на части. С одной стороны, я знаю, что не должен красть ее время. Что это не любовь, а фигня какая-то, требовать ждать. Что моя девочка достойна гораздо большего. Это ж вообще чудо, что такая женщина, как она, настолько отчаялась, что дала Зеку шанс. С другой, а как теперь без нее? Тянет страшно, будто жилы выкручивает. Да и кто ее сильнее меня полюбит? Ну, кто? Мудак Молотов? Давай тогда до связи. Если что, звони в любой момент. В общем, не предусмотрели мы, что привет с воли дойдет так быстро, что я извякнуть никому не успею. Теперь вот лежу, перемотанный до да вгипсе, а где-то за дверями палаты старики нервничают. Эй, вам нельзя вставать! Вы что делаете? Перед глазами темнеет. Господи, что ж она так орёт? Эй, Клим, не буянь! Моргаю. Картинка перед глазами собирается. Тимур Белый, собственной персоной? Ну неужели? Нет, я, конечно, обратился в его охранную фирму, чтобы было кому за Яськой приглянуть. Но то, что сам Биг Босс к нам примчался, говорит о том, что случился какой-то лютый пипец. Яся! хриплю. Приборы надрываются воем. Медперсонал суетится, и совершенно точно я слышу резкий голос отца, который призывает меня успокоиться. Но какое там? Клим, я виноват, но мы ее вытащим, слышишь? Что случилось? Остаюсь сознание лишь чудовищным усилием воли. Виска хломит, бросает в пот. Обморожение! Какое к черту обморожение! Как это произошло? Рвусь вперед, чтобы ухватить Тимура за шкирку. Но меня все-таки вырубают. В себя прихожу, когда в палате уже темно. Промаргиваюсь, наводя резкость. По крупицам воспроизвожу в голове события последних часов. А это не легкая, блин, задача. Клим! Пап, ты чего тут? А где мне быть? Отдыхать! Где белые? Беспокойство зашкаливает. Монитор вновь противно пищит. Судя по всему, отец расстарался. Выбил мне все самое лучшее. «Уж в чем я спец, так это в медоборудование». Отсоединяю датчики. «Ну ты куда?» — вскакивает отец. «К ней! Есмин же тут!» Замираю. «Оставь покою провода. Она в реанимации. Тебя никто туда не пустит. А ты похлопачи, пап!» Переживая боль, стискиваю зубы. И «Если меня так обезболами разматывает, то что ж будет без них?» «И белого нужно набрать. Телефон дай!» Выясню, что случилось. Гораздо больше меня волнует, что случилось с тобой. Все нормально, бать. Утыкаясь лбом в его бедро. Выше просто не могу подняться. Надо позвонить. Мама тоже тут. А кто бы удержал ее дома? Примчались первым же самолетом. Прохладная отцовская ладонь ложится на мой гудящий затылок. Интересно, сколько я уже здесь валяюсь, если они не только успели добраться... Ну и войти в курс дел. И что за это время случилось с Яськой? Тревога сжимает меня в тиски. Сердце срывается в пляс. Я нормально, правда. Бока немного отбили. Ты мне еще о травмах своих расскажи, хмыкает отец. Ну да, зря я это ляпнул. Он наверняка уже в курсе. Всего. Это же батя. Пап, дай телефон, напоминаю я. Да здесь твой белый. Сейчас позову. Ты только пообещай, что постараешься не волноваться. Хорошенькая подводка. Ничего не скажешь. Пытаюсь сесть, но ничего не выходит. Только в легких начинает гореть. Ребра сломаны. К счастью, отделался ушибом. Я сейчас. Не волнуйся. Повторяет в который раз. Но куда там? Меня жестоко накрывает. Что он ей сделал? Как она? Что если... А я ее отталкивал. «Клим! Я тут! Расскажи уже, что случилось!» Мои люди сплоховали, сработали не по инструкции. Мы пока проводим внутреннее расследование, но уже понятно, что в пересменку охранники Есмин разминулись, и из-за Юра застрял, а Миха, опасаясь, что тот замерзнет, выскочил его дернуть, и на какое-то время она осталась одна. Этим невольно воспользовался Молотов. «У меня кровь стынет в жилах!» Руки сжимаются в кулаки, а раздражение от собственного бессилия становится настолько острым, что я рычу зверем. «Что он ей сделал?» Говорит, ничего. Она сама из окна второго этажа выпрыгнула и убежала. «Но ты же понимаешь, просто так люди из окон не прыгают». «Я убью его». Откуда-то из груди вырывается надсадный булькающий хрип. Если инфаркт не прикончит товарища раньше. Боль в груди распускается огненным цветком, стиснув зубы, пережидая особенно острую волну. Ну что ж ты дергаешься, дурак! Нельзя тебе! ругается отец. Я должен быть с ней, чего ты не поймешь. Или вы что-то скрываете? Вновь подскакиваю, вцепляясь в отцовский халат. Живая она, но обморозилась хорошо. Отлежись хоть немного, и проведу. Если с твоими надзирателями договоримся, Людмила Васильевна, ставьте ему успокоительное. «Не смей!» – шеплю я. «Ставьте! Он вообще ничего не соображает, только себе вредит!» В следующий раз просыпаюсь от ярко-яркого солнца. Во рту пересохло, все тело болит, но теперь боль, кажется, можно контролировать. «Клим! Мама! А давно ты тут сидишь?» Мы с отцом поменялись, он уехал в гостиницу отдохнуть. Клим, всхлипывает, подбегая к моей койке, сыночек, ну как так? Все-все, мамуль, нормально я, мне надо кое-куда сходить. К девочке твоей? Мне папа все рассказал, но я все равно ничего не поняла. Как вы встретились? А еще, он сказал, что нам нужно сообщить обо всем ее родственникам. Ты знаешь, как с ними связаться? «Разберемся!» В тот день на то, чтобы побыть с Яськой, мне дают десять минут. Так мало, на первый взгляд, и так много, если учесть тот факт, что не загреми я и сам в больничку, не подсуетись, мой отец, и не прояви понимание конвой, не видать бы мне было и этого. Хоть спасибо, говорят морозкам, благодаря которым все так чудно сложилось. Потом стало хуже. Примчались родные Яськи. Пришлось им все объяснять, и если брат изначально знал, кому сорвалась его сестрица, то мать оказалась в полнейшем шоке. Мужик в наручниках, явно не то, чего она хотела бы для своей дочери. Я чувствую, что во всем произошедшем она винит меня, но стараюсь не принимать этот факт близко к сердцу. Тем более, что кроме этого мне есть о чем подумать. Все мои мысли в эти дни о Яське, и вся моя боль о ней. За что я благодарен ее родне, так это за то, что они не возражают против моих визитов. Не представляю, как бы обходился без этих встреч. Кажется, я и живу от одного похода в реанимацию к другому. И этот неудобный стул возле ее койки мне уже совсем как родной. Клим, ты только спокойно, ладно? Отец за прошедшие дни как будто на двадцать лет состарился. Мы готовим Яську к операции. Ей хуже. Абсцесс. Пальцы? Попытаемся просто исечь, но сам понимаешь. Да, понимаю. Ампутация гораздо более вероятна. И хорошо, если дело ограничится пальцами, а не стопой. Делайте все, чтобы ее спасти. Конечно, формально отец здесь ничего не решает, но по факту его влияние огромно. Мне остается только довериться его решению и врачам. Тупо сижу, зажав ладони коленями и раскачиваюсь из стороны в сторону, концентрируясь на том, чтобы вспомнить, как проводится подобного рода операция. Вообще ничего сложного, но... Непонятно ведь, как Яська справится. Отец уже не раз намекал, что она сдалась, только я в это не верю. «Ясь, держись! Давай, моя девочка! Ради меня, пожалуйста!» Шепчу в пустоту ты же про детей не просто так спрашивала, а, Яська? Я тебе не успел ничего ответить, но я хочу. Хочу, чтобы ты мне родила дочку или двух, да хоть целый детский сад. Яська, никто тебя за язык не тянул. Сама спросила, так? Теперь не вздумай спрыгнуть с темы. Акомпанируя моему бессвязному монологу, скрипит дверь. Я оборачиваюсь, но из-за выступивших на глазах слез не могу рассмотреть, кого принесла нелегкая. «Привет!» «Поверить не могу, какого хрена!» Скакиваю в один хищный прыжок, равняясь неожиданным гостем и застываю, оскалив зубы нос к носу с ним. «Ничего не говорю, нет таких слов, только дышу загнано. Ты прежде чем убить, скажи, что с ней!» Я пытался узнать, но меня к Яське на пушечный выстрел не подпускают. Скажи, скажи, что она будет жить. Ты же врач. Трясу головой, как пес. О чем он вообще? Как посмел только? Нет, в окно выкинуть и оставить снегу, чтобы понял, как ей было там, в минус тридцать. Только что-то нет никаких сил. Я не стану облегчать тебе задачу. Живи с тем, что сделал. «С чем жить-то, дым? Ты конкретней скажешь?» У урода слезятся глаза, и сам он выглядит довольно хреново, как и положено после инфаркта. Отхожу на шаг, давлю пальцами на виски. «Сепсис у нее из-за обморожения!» «Это плохо, да?» «Это поправимо в каких-то случаях. Все, Игорь, иди!» Однако вместо этого Молотов замечает. А ты ведь и правда любишь? Это что-то меняет? Я думал...» Молотов осекается. «Ты мне насчет Яськи мстишь. Ну за то, что я тогда за тебя не вписался». «Дурак ты, Игорь. Был дураком и остался. Уйди, пожалуйста, я...» Схлипывая неожиданно даже сам для себя. «Правда, не до тебя сейчас. Вообще не до чего». Дверь тихонько захлопывается. Я возвращаюсь на стул. В окна со стервенением бьет ветер. Отец сказал, что она сдалась. Но это ведь неправда. Ты не могла, скажи, Яся. Не могла, потому что мне обещала дождаться. И ты дождешься. Ты дождешься, моя девочка. Я больше слова против не скажу. Все будет, как ты захочешь. Дымов, на выход. Что случилось? К бабе твоей отведу. Руки. Чтобы застегнули браслеты, протягиваю руки. А они дрожат, как у паркинсонщика. Конвоир хмыкает. Да живая она, не ссы! За годы привыкаешь к фамильярности и в общем скотскому отношению, поэтому я ценю участие даже в такой стрёмной форме. Спасибо. Ага, но вы и подняли волну. Я не знаю, о чем он, да и не настроен я сейчас говорить. Оно само. — Ага, как же, скорее бы твое удо, хоть вздохнем спокойно, не то носимся тут с тобой, как с торбой. — Извини, — нефопад брякаю я, — говорят, вот-вот откинешься. — Серьезно? А мне еще сообщить не успели. Впрочем, я вообще сейчас в таком состоянии, что все будто мимо, мог и прослушать. Судорожно вспоминаю, разговаривал ли в эти дни с адвокатом. Кажется, да. Выходит, свобода близка? Счастье-то какое! Вот только какого хрена порадоваться совершенно не получается! На подходе к реанимации ловлю отца. Тот как раз успокаивает Яськину мать. Все никак не привыкну, что они с моей девочкой такие разные. Адель стоит тут же. Мы с ним разговаривали пару раз. Хороший он парень, надежный. Так какого черта мы все ее не уберегли? Мы все ее Не уберегли. Может, не судьба? Или плохо старались? Обошлось без ампутации. Хочешь глянуть дальнейшую схему лечения? Зачем? Я уже давно не практикую и вряд ли смогу предложить альтернативу. Отец знает, что делает. Нет, хочу к ней. Десять минут. И еще на следующий день десять. Катастрофически мало. И предельно много одновременно. Я стараюсь заполнить это время собой. Я прошу, я требую, я умоляю и угрожаю даже». Через три дня Яську снимают с аппаратов. Еще через три начинают выводить из комы. Мне бесконечно везет. Именно меня она видит, когда впервые после стольких дней ада открывает глаза. «Привет, это я, Клим. Узнала?» «Да». — Тебя не было десять дней, Яська! Тебя не было десять дней!